Глава двадцатая. Сегодня очень важный день. Поездку в город больше откладывать нет смысла. Время поджимает. Поэтому сегодняшний день решили посвятить сбором в дорогу. Пока завтракала, Касьян с сыном натаскали несколько ведер горячей воды, и я, наконец-то, смогла по-настоящему помыться, вымыть голову. Сейчас я была безумно рада даже вонючему кусочку мыла. Ощущение чистоты бесценно. Только после ванной меня ждало еще одно испытание. Оказывается, мокрые длинные волосы очень трудно расчесать. Спасибо, Несса помогла разобрать влажные пряди, по очереди расчесывая их частым гребнем. Влажные волосы неприятно холодили шею. Сохнуть они будут еще долго. Эх, где мой фен? Но все это мелочи. У меня ведь есть дела поважнее. Мы с нянюшкой вдвоем поднялись в кабинет и занялись подготовкой к поездке. Будучи исполняющей обязанности управляющего поместьем, нянюшка имела хоть примерное представление о ценах в городе. Разложив на столе списки нужных покупок, которых набралась уже приличная пачка, отдельной кучкой выложили кошели с монетами. Зачитывая каждый пункт в очередном списке, мы вместе подсчитывали примерную сумму, которую мы можем себе позволить на данную покупку. Монеты складывались в стопки у каждого списка, постоянно перетасовывались, переходя из стопки в стопку. В результате были написаны отдельные списки для каждого участника нашей поездки. К каждому списку прилагался отдельный кошель с тщательно отсчитанными монетами. Как же много нужно было купить, и как мало монет было у нас в наличии. Когда все было окончено, на столе остались лежать всего 4 монеты. А ведь мы даже не посчитали услуги лекаря и другие обязательные расходы, вроде проживания в гостинице и пропитания. Решила, что возьму одну золотую монету и пять серебряных. Я еще рассчитывала продать свои детские платья. Надеюсь, вырученных за них денег хватит оплатить ночь в гостинице. Дольше в городе задерживаться я не рассчитывала. еще жемчуг. Нужно узнать его реальную стоимость. Возможно, его тоже удастся продать. Управились как раз к обеду. Устали и словно вагоны с углем разгружали. На кухне тоже вовсю шло приготовление к нашей поездке. Пеклись пироги и булочки, которые Мина складывала в холщовые мешочки, убирая в корзины. Словно на месяц нас собирает. «Мина, куда так много?» «Еды много не бывает. В дороге все пригодится». Был философский ответ. Помня тряскую карету, попросила положить на лавке старое одеяло и пару подушек. Можно будет подремать в дороге. Вскоре пришла Маруся, украдкой неся мужскую одежду. Она хоть до конца и не одобряла мою затею с переодеванием. С работой справилась. Брюки сидели отлично. Свободная рубаха и верхняя курточка удачно скрывали девичью грудь. А под кепку нам с трудом, но все же удалось спрятать мои длинные волосы. Сейчас на меня из зеркала смотрел худенький подросток с миловидным личиком. Даже вблизи не сразу поймешь, мальчик это или девочка, а издалека тем более. Учитывая, что здесь женщины мужскую одежду не носят, никому даже в голову не придет, что под этим костюмом скрывается девица. Дополнительно Маруся помогла собрать мне с собой в дорогу еще два платья. Одно попроще, другое побогаче. На все случаи, так сказать. Вещи уложены в дорожный сундук. Жемчужины и мешочек с серебряными и золотой монетой уже надежно припрятаны на дне моей сумки. Там же так и остались лежать ленты из моей детской шкатулки, браслетик и гребешок. Я их везде носила с собой. Мало ли понадобится, а так всегда под рукой. В сумку отправился и свод законов. В дороге масса свободного времени. Почитаю на досуге. Вроде все готово и сотню раз перепроверено, но меня слегка потряхивает от волнения. Так всегда бывало перед дальней поездкой или важной сделкой. Пока была занята делом, отвлекалась. А стоило чуть расслабиться, и вот он, мандраж, подкрался незаметно. Попросила Мину приготовить мятного отвара с ромашкой покрепче. Решив сегодня лечь спать раньше обычного, выезжаем ведь до рассвета, не забыла прихватить угощение для антипки. И сейчас, зевая, сидела на кровати, выслушивая наставление домового, как вести себя в дороге, у кого и как просить поддержки. «На привале лугового или лешего зови, они на хлеб да на украшения падки Проси защиты в дороге, они и за лошадьми присмотрят, и от диких зверей сберегут», — учил он. На постоялом дворе домового зови. С добром приглядит, ворам глаз отведет. Где нужно, удачу призовет. Те больше сладкое любят. Мед возьми или пирогов. Антипка дожевывал последний кусочек еще теплой булочки и продолжал: А в городе городового позови. Он на рынке поможет сторговаться. Те больше на побрякушке ведутся, на блестящие. Слова домового все больше сливались в бессвязный бубнеж. Видимо, крепкий мне отвар Мина заварила. Вон, как в сон клонит. Заметив это, домовой вздохнул. Пойду я. Тебе отдыхать надобно, на. Только ты это, в дороге постарайся сильно не нервничать. К чему это он? Я вроде и так особо не нервничаю. Почти.